В этот вечер Мехди и Рашида пригласили её в ресторан Гриль подальше от центра города. По её просьбе они на перебею угощают её анекдотами о бурной молодости Лаллы. Наима с удивлением узнаёт, что Рашида познакомилась с ним раньше Мехди. Художнику случалось рисовать обложки к книгам для первого издательства, в котором она работала. Алчная и ностальгическая улыбка мелькает у неё на губах, когда она об этом рассказывает, не оставляя сомнений в их былых отношениях. Наима думает, что и ей хотелось бы, чтобы какой-нибудь мужчина говорил о ней так, как до волосы её побелеют, а кожа станет похожа на великоватый и помятый костюм. Мигди, кажется, не особо беспокоит взволновавшая жену воспоминание. Он улыбается, щурит глаза, заказывает ещё выпить. Когда он уходит в туалет, Наима признаётся Рашиде, что бесстыдство её речей ошеломляет. Та заливается звонким горловым смехом, явно польщённая. Все эти игры в чистоту и в моя жизнь началась с замужеством, очень мало для меня значит, отвечает она. Меня убивает, когда сегодняшние девчонки покупаются на эти глупости. Мы в этой стране сделали большой шаг назад. Она смотрит вокруг и, заметив несколько чисто мужских групп, усмехается. «Большинство из того, чего женщины не делают в этой стране, им даже не запрещено. Они просто свыклись с мыслью, что им этого нельзя. Ты видела, сколько в Алжире террас, на которых одни мужчины. Вход в эти бары женщинам не заказан, нет никакой таблички. И если я туда зайду, персонал меня не выставит. Однако ни одна женщина там не садится. Точно так же ни одна женщина не курит на улице, и уж не будем о спиртном». А я, говорю, пока закон не запрещает мне того и сего, я буду это делать. Пусть даже станусь последней алжиркой, которая пьёт пиво с непокрытой головой. Чуть позже она продолжает этот разговор, как будто темы, затронутые в промежутке, были лишь лирическим отступлением. Невозможно противостоять всему. Вы. Я знаю, что они отчасти победили, потому что сумели вбить мне в голову, что я предпочла бы быть мужчиной. Я ненавидела, так ненавидела половую зрелость, я очень хорошо это помню. Груди у меня прорезались в 13 лет, и мне казалось, что это болезнь или какой-то безумный ученый привил их к моему телу ночью, пока я спала. Я уснула плоской, еще почти мальчиком, вроде двойника моего брата, а проснулась с этими горбами, превратившись в мать, став откровенно женщиной, хоть на силу и хоть выдавая замуж, да еще мягкой. вынужденный защищать грудь от ударов, неспособный бегать без бюстгальтера. А через несколько недель пришли месячные. И это было концом всего. Я плакала часами. В ресторане на звонке голос Рашида оборачиваются едоки. Наима замечает, что время от времени муж мягко накрывает рукой ее руку. И тогда Рашида от прикосновения его к коже понижает тон, но не прерывается. В конце ужина к ним присоединяется компания друзей и усаживается снаружи за огромным столом, куда прибывают креманки с сорбетом и бутылки. Тем, кто ещё с ней не знаком, Рашид и Мехди представляют свою гостью как посланицу Лалы и как блудную дочь, вернувшуюся наконец на родину после долгого отсутствия. Наима принимает многочисленные одобрительные кивки, уверенная, что не заслужила их. Она никому не призналась, что долго хотела отказаться от этой поездки. Один из вновь прибывших спрашивает её, откуда родом её отец. Она называет деревню, цепочку из семи маленьких ферм на гребне горы, убеждённая, что эти места никому не знакомы. Никто никогда не реагировал, когда она произносила это название во Франции, даже перед кобилами. Это близц Барбара, да? отзывается собеседник. Над плотиной, добавляет его сосед. Она не знает. Знает только одно, прочла в интернете. Это в округе Буейра. Да, но не совсем, поправляет кто-то ещё. Это рядом с Палестра. Ты там была? Она качает головой, признавая, что нет. Конечно, она там не была, говорит Рашид. Когда бы она могла там побывать? Это гнездо бородатых. Тут Наима сочла уместным вставить свой куплет. оправдывающий тот факт, что она никогда не была в родительской деревне. «Отец ждал, когда мы с сестрами подрастем, чтобы отвезти нас туда всех четверых. Но в 1997, в черное десятилетие, моего кузена с женой убили на фальшивом блокпосту, и тогда отец передумал. Он сказал, что никогда не вернется на родину». Кто-то молча кивает, мол, «знакомая ситуация». А Рашида говорит «вот». надо было всем им перерезать горло этим псам, когда они спустились с гор. Вместо того, чтобы давать им квартиры и открывать банковские счета, очень быстро разговор оживляется, и люди уже кричат. Вокруг маленькой площади, в центре которой стайка детишек со смехом гоняет разноцветный мяч, на всех переполненных террасах одно и то же. Пылки и громогласные сотрапезники Нейма слушает пламенный разговор вокруг большого стола, но не может в нём поучаствовать, потому что чёрное десятилетие, выпавшее на долю Алжира, которое остальные здесь пережили, её задело лишь рикошетом, слабым и коротким рикошетом отверженных речей. Она мысленно делает заметки, чтобы пересказать этот разговор по возвращении. Она видит, как говорит сама себе: "Срез алжирской жизни". Сцену из тех, каким надо радоваться в поездке, потому что это тот опыт, к которому простым туристам доступа нет, даёт временное ощущение причастности к жителям страны. Она думает, что вопросы её деревни затерялся в потоке речей, что её происхождение отмечено, но не имеет большого значения. В этом она ошибается. Они победили, потому что ещё и сегодня люди боятся гор. Тори, это понятно, они туда больше ни ногой. Но даже алжирцы боятся. Послушай себя, ты же говоришь девочке, что она не может поехать в свою деревню, потому что там опасно. Я не это сказала, защищается Рашида. Именно это. Она впервые приезжает в страну, а ты ей говоришь: "Твоя родина гнездо бородатых". В то же время Рашида права, вступает за неё муж. Я не знаю никого, кто согласился бы отвезти Наиму к ней на родину. Все отлично знают, что в этих местах опасно. Все снова кричат, не слушая друг друга. Они разделились на два клана: одни думают, что места безопасны, другие считают, что это вертеп. Странно одно. Никто, кажется, не сомневается, что Наима хочет в деревню, и сейчас обсуждается возможность этой поездки. Лично я не боюсь говорит один из мужчин: "Я часто бываю там по делам, и никогда не было проблем?" "Никогда?" "А отлично", говорит Мехди. "Вот завтра я отвезу туда девочку". Они ударили по рукам, даже не спросив мнения главного заинтересованного лица. Будущий извозчик поворачивается к ней и представляется. Его зовут Нуреддин, он дальний родственник Мехди. Она пристально смотрит на него. но не слышит, что он ей говорит. Он победоносно улыбается, точно так же, как улыбался Крестов, когда решил отправить её в Тизиузу. Почему все эти люди так упорно хотят вернуть её к корням? Наима благодарит его за предложение, но вынуждена его отклонить. Извините, работа. Рисунки, которые остались от Тассекурт, вмешивается Рашида. Не переживай. Она помариновала тебя, получила удовольствие, а теперь всё тебя отдаст. Она давно любит деньги больше, чем память о Лалле. Её лицо искажается презрением, когда она говорит о первой жене художника. Никто из нас так никогда и не понял, почему он её любил. Окружающие её мужчины смотрят на свои ботинки, будто ни при чём. Есть раны, которых не зарубцуют. и десятилетие. Но вы уверены, что это не слишком опасно, настаивает Наима, выждав несколько секунд. Остальные, кажется, с трудом понимают, о чём она. Они уже сменили тему разговора, Рашида ушла в воспоминания. "О, нет", говорит Нуреддин. "Террористы теперь уважительнее относятся к женщинам, они предпочитают убивать полицейских". Заставленный бутылками стол блестит под тусклой гирляндой разноцветных лампочек. Наима уже не знает, как воспротивиться этой поездке. Страх, терзающий её нутро, лишь отчасти объясняется тем, что в горах террористы. Её пугает перспектива ступить на землю с 1962 года, застывшую в воспоминаниях её семьи, и тем самым внезапно, грубо вернуть её к жизни. Этот поступок кажется ей сравнимым с поступком легкомысленного ученого в машине времени, который раздавил бабочку юрского периода и тем самым разрушил настоящее, куда рассчитывал вернуться. Как ей разделить этот страх с компанией веселых выпивок, собравшихся вокруг? Как ей внятно выразить хотя бы его половину? В эту ночь она спит плохо. Голова полна механических шумов, населяющих тьму. Ещё бродя по городу, она заметила эти вздутия, иногда сочащиеся влагой, ящики кондиционеров на домах, похожие на беспорядочные высыпания. Они и на офисных зданиях, и на жилых. А если прислушаться ночью, когда шум автомобилей и голоса прохожих затихают, можно услышать глухой неумолчный гул моторов, дребежжащих с каждой остановкой и каждый раз, когда их снова заводят, но никогда не в унисон. И наима подрагивает, ворочается, брыкается при каждом дребежжании на слишком тонком матрасе в своей спальне.